Анна Матвеева. «Каждые сто лет». Роман с дневником. Читает автор. Светлой памяти моей бабушки Ксении Михайловны Лёвшиной. Часть первая. Ксана и Ксенечка. Обстоятельства не имеют большого значения. Вся суть в характере. Тщетно порываем мы с предметами и существами внешнего мира, порвать сами с собой мы не можем. Мы меняем свое положение, но в каждое из них мы переносим те муки, от которых надеялись избавиться. А так как перемена места не исправляет человека, то оказывается, что мы только присовокупляем к сожалению угрызения совести, а к страданиям — ошибки. Бенджамен Констан, Адольф. Как известно, кто счастлив, молчит. Роберт Вальзер Утопленница. Полтава. Май 1893 года. Я некрасива и знаю это. Для девочки быть некрасивой обидно. Сознавать такое тоже невесело. Тебе всего девять, а ты уже точно знаешь, что не вырастешь в красавицу. У меня треугольное бледное лицо, излишне пухлые губы, глаза серые – это неплохо, создает контраст с темными длинными волосами. Волосы заплетают в косу, но они пушистые, выбиваются. И самое ненавистное – нос, большой, не изящной формы. Не нос, а целое испытание, которое, как говорит мама, придется переживать до конца своих дней. При этом я не урод всего лишь некрасиво, и родители меня всё же немного любят. Я младшая дочь действительного статского советника Михаила Яковлевича Лёвшина. Мы не бедны, но вовсе не богаты, и об этом тоже не следует забывать. Наша знакомая Елена Фёдоровна Абаза видит, что я некрасива, но всякий раз пытается сказать что-то приятное. Папа произносит ей комплименты и целует ручки. «Ксенечка напоминает мне Офелию», — говорит Елена Фёдоровна. Отец переспрашивает, «Кого напоминает? Невесту Гамлета». Я побежала к маме, она готовила посуду для чая. «Кто была Офелия? Принцесса? Откуда ты её взяла?» Елена Фёдоровна сказала, «Я на неё похожа». «О, Господи, выдумают же! Офелия была красавица, а ты — дурнушка». «А почему Елена Фёдоровна сказала?» Вот уж не знаю, почему. А Офелия вышла замуж за Гамлета? Она сошла с ума и утонула в ручье. Индер дер Швайц. Свердловск, июнь 1980 года. Ин Франкрейх, ин Индиэн, ин Полен, но... Ин дер Швайц. были швыряет на стол зеленый словарик, поднимает и снова швыряет. В страничке всхлипывают... Я тоже. ин дер швайц Мне десять лет. Я беспросветно глупа, да еще и без памяти. Платье убыли в крупную мутную клетку. Меня от этой клетки подташнивает. Минутная стрелка настенных часов халтурит, а часовая вообще не работает. Моя бабушка, как утверждает папа, знала немецкий в совершенстве. Бабушка давно умерла, я никогда её не видела, но сказала, что буду учить этот язык, и у папы тогда слёзы стояли в глазах без всякого смеха. Теперь немецкий мне надоел, но мама говорит, что надо быть последовательной, поэтому «in der Schweiz». К счастью, были приходят только два раза в неделю. Львиный камень. Полтава. Июнь 1893 года. Отец гордится своим происхождением и требует, чтобы мы тоже им гордились. Ваши предки легли на Куликовом поле. Левшины были столбовые дворяне по шестой родословной книге, записанные наравне с Рюриковичами и другими славными фамилиями. Про чужих предков всегда скучно, другое дело свои. Наш род пошёл от немецкого рыцаря Сувола Лёвенштейна. Также его называли Сцеволом, как Гая Муция, который стерпел боль, вложив руку в горящий на алтаре огонь. Как же ему подходит это имя — Муций? В нём звучат муки, непритворные, истинные. Наш Сцевол был младший брат феодального графа Кальфского, родом из Швабии. Папа римский Урбан не взлюбил Сцевола за прилепление предков своих к цесарям швабского дому. и тот отправился искать лучшей доли сначала в Ригу, а затем в северо-западную Русь. В Россию сцевол Левенштейн (фамилия переводится как Львиный камень») прибыл в 1365 году, и с ним было двенадцать рыцарей. Словно Зигфрид в сверкающих латах он явился в Новгород и стал зваться суволом Левшой. Или лёвштиным. Но русскому языку трудно выговорить лёвштин. Вот так мои предки стали Левшинами. А дальше славному роду дворянскому, о котором нам так долго и внушительно рассказывает отец, предстояли многие подвиги. Найди пять отличий. Свердловск, июль 1980 года. Я точно знаю, что отличаюсь от других, и мне это не нравится. Мне хочется быть такой же, как моя подруга Варя, которую папа один раз назвал обидным и почему-то привлекательным словом «мещаночка». Варя знает, что я пытаюсь к ней подделаться, поэтому мы часто ссоримся. Вот и вчера тоже. А тут ещё этот немецкий. Быля уже пыхтит, поднимаясь по лестнице. Хоть бы раз опоздала, но она пюнктлих. Вообще-то сейчас лето, каникулы, но мы занимаемся. Былю не собьёшь с толку солнечным светом. А я теперь больше хочу учить французский. Мама сегодня плакала. Умер Высоцкий. У меня есть его маленькая пластинка с четырьмя песнями, которые я очень люблю. И большая Алиса, где он поёт за Додо вкратчивым голосом. Я тоже плачу, но как-то не всерьёз. Мне не верится, что Высоцкого больше нет. Его портрет висит у Вари дома на стене, потому что её папа, он носит очень неприятную бороду, за которую ужасно хочется дёрнуть. Обожает Высоцкого. Наверное, он сейчас тоже плачет. Жаль, что в каникулы нет занятий в музыкальной школе. Вот по кому я скучаю, так это по Луизе Акимовне. Она не то, что были. У неё душистые маленькие ручки в кольцах. Кольца стучат по клавишам а Быля орёт, что я неправильно сделала хаусау в габе. Я как будто слушала немку, а сама под столом разглядывала журнал. Сравни две картинки, найди пять отличий. Быля объясняла, как заучивать глаголы, а сама смотрела на столик трильяжа, где у мамы косметика, крем-балет, тушь ленинградская, духи пани Валевска. Первое отличие. У мальчика на левой картинке есть ружье, а у мальчика на правой нет. Второе. Зайчик на левой картинке серый, а на правой белый. Остальные я найти не успела. Быля выудила журнал с моих колен и так завопила, что с кухни прибежала мама. Быля отказывается заниматься с этим ленивым ребенком. У нее сотни тысяч предложений от заинтересованных родителей. Дети там все трудолюбивые, как на подбор, сознательные и думают о будущем. Да еще за такие деньги стараться была бы охота. Тут Быля собирается заговорить о повышении платы за урок, но я успеваю сказать первое. А вы брали мамин крем, я видела. Она правда брала. Балет стрелял ей в щеку длинным бежевым плевком. Размазывала его торопливо, кокетливо посматривая на себя в зеркало. Теперь быля на глазах стала белой, как зайчик на правой картинке. Никакой крем не поможет. Она даже не догадывается, как призглива моя мама. Тема немецкого языка закрыта. Мама провожает былю до дверей в последний раз и дарит тот самый тюбик крема на прощание. Теперь я совершенно одна. Буду вести дневник и записывать все, что приходит в голову. Толстая тетрадь у меня как раз есть. Чем я отличаюсь от других людей? Первое. Люди любят вещи, а я музыку. Второе. Варю ее мама чмокает в губки, вот так. Муа, муа. У нас такое не принято. Я бы хотела, чтобы мама меня тоже целовала и звала Ксенечкой, а не Ксаной. Третье. Все верят в любовь, а я никогда не поверю. Четвертое. У меня руки-крюки, я не могу научиться даже самым простым вещам – вязанию или вышивке. Пятое отличие – я не могу доверить даже дневнику, потому что никто не ведет дневник, не думая при этом, что он может попасть в чужие руки. Дневники ведут для того, чтобы их кто-то прочел. Курская линия. Полтава, август 1893 года. Я могла бы родиться в другой семье, в ином роду. Или в нашем же, но не захудалой курской линии, а знаменитой Тульской. К ней принадлежала любимая Фрейлина Екатерина Второй, черномазая Лёвушка. «Вы — школы Лёвшина-птенцы», — так сказано в Евгении Онегине об одном моём предке по Тульской линии. Почему я — это именно я? Каждое утро просыпаюсь и думаю о том. А начала так делать в Полтаве, куда мы переехали из Ловича. В Полтаву прибыли ночью в карете под названием Фаэтон. Шёл сильный дождь, было очень темно, в Ловиче так не бывало. Я родилась в царстве польском, в городе Влодславск-на-Висле, а в Лович мы переехали через два года. Приятно произносить это слово «Лович». Оно мне напоминает фамилию красивого офицера, хотя Генечка сказала бы, что рано мне еще заботиться о красивых фамилиях. Мне нравятся названия городов. Некоторые звучат как музыка. Вот, к примеру, Полтава — это удар колокола. Полтава. Тава. Из Фаэтона я не увидала ни города, ни людей. Только раз отец сказал «Мост через Ворсклу» и добавил. Дорога идёт в гору. Впоследствии я долго искала взглядом какую-то гору. Мне даже в голову не пришло, что это всего лишь такое выражение. Дух мой. Свердловск, сентябрь 1980 года. Ксенечкины дневники я нашла случайно и никому об этом не рассказывала. Они лежали в стенном шкафу в крапивном мешке. Это я слышала у папы в музее. После него осталось два крапивных мешка рукописей. Это значит, мешки большие, толстые, серо-коричневого цвета. В моем мешке аккуратно перевязанные стопки, вроде тех, что готовят под переезд. Сначала я подумала, это мамины школьные тетради, но они были уж слишком старые. Я начала читать не с той тетради, что была сверху, а с той, которую мне удалось выудить из перевязанной шпагатом пачки так, чтобы не пришлось распутывать узел. Потом-то я, конечно, распутала его, и теперь развязываю и связываю заново нужную пачку. Некоторые записи — немыслимая вещь на французском языке. Автор дневника — Я не сразу сообразила, что это моя бабушка, в честь которой меня назвали, пишет очень интересно. Жаль, что иногда речь идёт о не совсем понятных мне вещах. Я всё равно пытаюсь их понять и мучаюсь, что нельзя спросить у мамы или папы, ведь мне никто не разрешал совать нос в чужой мешок. Папа редко сердится на меня, но если сердится, то всегда повторяет одну и ту же обидную фразу. «Скройся с глаз моих, и чтобы духу твоего здесь не было!» В Ксеничкиных дневниках был мой дух. Это я сразу поняла. Там начинала жить моя душа. Философия Ксенички. Полтава, ноябрь 1893 года. Девочки, с которыми я изредка играю в корпусном саду, не любят говорить о серьезном. Опять Ксенечка разводит философию, смеются они, а я так дорожу их обществом, что стараюсь лишний раз не расстраивать игру своим несоответствием. Я отличаюсь от подруг, и отличие не в мою пользу. За годы жизни в Полтаве я узнала многое о нашей семье. Начиная вести дневник, я думала о том, что сперва следует рассказать об истории нашего рода и о тех обстоятельствах, которые привели нас сюда. В Малороссию. Имею ли я основания вести дневник, или для сего нужно быть выдающимся, необыкновенным человеком? Об этом я и хотела бы поговорить с девочками из корпусного сада, но верно не стану. А сестра Генечка, она одиннадцатью годами старше, точно высмеет мои размышления поэтому я никому не смею рассказать о своём дневнике и прячу тетрадь даже от мамы. Это довольно нелёгкое дело. С дневником я не чувствую себя такой одинокой. Ах, если бы я не была самой младшей в семье. Старшие имеют такие занятия, которые мне будут недоступны долгие годы. Ну, будет себя жалеть. Завтра начну записывать о том, что знаю, из семейной истории, о нашей жизни, о родителях, Гене и Лёле. С Богом, любимый дневничок. На следующий день. В октябре мне исполнилось десять, но я многое помню из раннего детства, даже то, чего не хотелось бы. А то, что связано с историей семьи, папа велит заучивать и рассказывать ему каждый день паркер, наизусть. Я считаюсь папиной любимицей и не имею права расстраивать его. Мой отец, Михаил Яковлевич Лёвшин, вышел в отставку в конце лета 1890 года. 23 года провёл он в Польше. Сначала был преподавателем, потом инспектором и, наконец, директором реального училища. Миша был младшим из 13 детей Якова Фёдоровича и Евгении Яковлевны Лёвшиных. Евгения Яковлевна ласково звала его «За скребышком. Она рано осталась вдовой и, продав за долги родовое имение Фатеш в Курской губернии на реке Псел, вместе с ним и дочерью Анной перебралась в маленькое приданое именьице в Харьковской губернии. Семья была ограничена в средствах, так что Мишу пришлось отдать на воспитание тетушкам Назаровым, которые жили в Харькове и очень полюбили мальчика. Евгения Яковлевна осталась в деревне с Анной. Миша в детстве был невысоким, щуплым. Однажды какой-то рослый генерал засмеялся, увидев маленького приготовишку с огромным ранцем. Сказал «Вот так великан!» и поставил его, как игрушечного солдатика, на высокую каменную тумбу, которая стояла у ворот казармы. Когда папа рассказывал об этом, он тоже смеялся, как бы отзываясь на давнюю шутку того генерала. Но в глазах его вновь стояли слезы. Я думаю, что свой скромный рост отец переживает как большую обиду. И то, что пошутивший над ним генерал был рослым, лишь пуще расстраивает её. Пронизывающий взгляд и густой строгий баритон отца заставляли считаться с ним и на службе, и дома. Но ему как будто постоянно нужно доказывать всем свою значимость, серьёзность. рослые люди обходятся без этого. А я, слушая папу, решила, что мне повезло родиться девочкой. Маленький рост для женщины не такая обида. Нет, Марина, нет. Свердловск, декабрь 1980 года. В прошлом учебном году со мной произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, я познакомилась с новенькими девочками, Наташей и Мариной, и поняла, что хочу дружить с Мариной, а Наташа хочет дружить лишь бы с кем. Во-вторых, я влюбилась в Алёшу П. К сожалению, Алёша П. на уроке чтения рисовал на промокашке свастику, и я нажаловалась на него учительнице, потому что рисовать свастику подло. Не для того погибли герои-молодогвардейцы Зоя Космодемьянская и мой двоюродный дедушка, чтобы Алёша П. рисовал на промокашках фашистские кривые кресты. Алёша П. стал после этого дразнить меня Ксенькой Ябедой, и ни о какой любви теперь не может быть и речи. Однажды весной я убедила Марину погулять в её дворе, обойти вокруг дома. Она отнесла домой свой портфель, чтобы не таскаться, а мне зайти не предложила. Я чувствовала себя очень глупо со своим жёлтым портфелем в руке. Марина отошла налегке. День был такой весёлый, солнечный. Я оставила портфель и синий мешок со сменкой в кустах. Но когда мы вернулись, портфеля там не было. И сменки тоже. После зимы портфель весь был покрыт тонкими чёрными линиями, похожими на трещины в берёзовой коре. Вряд ли уличных воров заинтересует такая добыча. Но кто-то же утащил мои вещи. А в синем мешке мама шила его сама. Там были даже мои инициалы красными нитками. К.Л. Там лежали почти новые туфли. И вот за них мне точно попадет. А учебники, тетради, дневник. Как же я закончу второй класс безо всех этих нужных предметов? Я по-прежнему смотрела на то место, где оставила портфель и мешок. Как будто ждала, что они там снова появятся. Но ничего не появилось. А Марина вздохнула. «Ладно, Ксень, мне домой пора». И она действительно пошла домой в свой пятиэтажный дом, который казался мне дворцом сказочной принцессы. Я бы ни за что не поверила, что дома у Марины такие же точно диван, ковер и, например, утюг, как у нас. Она ушла, а я заплакала и плакала довольно долго, пока меня не обнаружила Лена Елизарова, одноклассница Димки. Это очень решительная девочка с короткими волосами, отличница и пионерка. «Что случилось, Ксения?» — спросила Лена, и я кинулась к ней на грудь, как будто это не чужая старшая девочка, а самый близкий человек во всем мире. Я что-то объясняла ей сквозь слезы, а Лена, слушая, волокла меня за руку домой. Когда мы уже свернули в наш двор, навстречу выскочил Димка. «Ксанка, тебя милиционеры ищут по всему району!» Брат небрежно кивнул Елизаровой, в его компании девочек всерьез не принимали, и потащил меня обратно в школу. Лена пошла было за нами, но по дороге, видимо, передумала, так что в кабинет директора мы зашли вдвоем с братом. Директора звали, как сказала однажды мама, эффектно, Емельян Парегорьевич. Он был не очень страшный. Я боялась его намного меньше, чем учителя физкультуры Семёна Ивановича или завуча Насиму Аюповну. "Разве тебе не объясняли, что нельзя бросать без присмотра личные вещи?" спросил Емельян Парегигорьевич. "Скоро тебя будут принимать в пионеры, но как же тебе можно доверить пионерский галстук? Что если ты и его бросишь в кустах?" Димка от стыда за меня начал грызть ногти, за что ему все время попадает от мамы. Я клялась, как умела, что никогда в жизни не потеряю пионерского галстука и буду беречь его, как десницу ока. Тут директор так захохотал, что у меня сразу же высохли слезы. Желтый портфель с синим мешком, привязанным к ручке, лежал на стуле в директорском кабинете. Оказалось, пока я гуляла с Мариной, она-то, наверное, уже сделала уроки и теперь пьет молоко с булочкой. Мой портфель нашла в кустах какая-то женщина и решила, что ребенка похитили преступники. Женщина побежала с моими вещами в милицию, оттуда позвонили в школу и домой. Директор уже набирал рабочий номер мамы, когда явились мы с Димкой. «Надеюсь, Ксения-то сделала правильные выводы», — сказал директор на прощание. Брат довел меня до порога и пошел гулять, а я долго сидела в пустой квартире одна, пока не пришли мама с папой. У меня глаза сильно чесались от слез, а родители уже обо всем знали, встретили по дороге маму Лены Елизаровой, их квартира в соседнем доме. Она выложила им историю с портфелем, а от себя еще добавила, слава богу, все обошлось, потому что по городу ходит маньяк, и в парке Маяковского третьего дня опять нашли мертвую девушку. «А кто такой маньяк?» — спросила я брата, но он ничего не ответил. Видимо, и сам не знал. А у родителей мы спрашивать не решились. Мама ругала меня за портфель, а папа обнимал и гладил по голове. Когда я уже легла спать, он пришёл в детскую и спросил, почему я всё-таки оставила свои вещи в кустах. Я рассказала ему про Марину. «Она не очень хороший друг». — заметил папа. — Бросила тебя одну и даже не побеспокоилась узнать потом, все ли у тебя в порядке. У меня защипало в носу, как от фанты. Это такой оранжевый порошок, который надо разводить водой. варины родители привезли в прошлом году из Сталина. Папа поцеловал мне руку, как взрослый, я этого ужасно не люблю, и ушел из детской. А я, засыпая, представляла себе, как завтра после уроков Марина спросит, «Пойдем домой вместе?» И тогда я отвечу ей: нет, Марина, нет. Александр Сергеевич, не Пушкин и другие. Полтава, январь 1894 года. Вчера была целая история с моим дневником. Я забыла его на столе, и Генечка почему-то решила, что может прочесть в нем, как если бы он был ее собственный. Лёля сказал, что это нечестно, но Генечка всё равно сунула нос в мои записи и потом дразнила, что я воображаю себя сочинительницей. Но я никем себя не воображаю. Мама пришла узнать, почему мы шумим, и рассудила, что Геня не должна читать чужих дневников, ведь это всё равно, что вскрывать письма, которые тебе не предназначены. Геня была вся красная от стыда и принуждённо просила у меня прощения. Но я на нее не слишком сержусь, скорее на себя. Вольно ж было забывать дневник на столе. Больше я таких ошибок не сделаю. Теперь мой дневник для Генечки под запретом вместе с целым списком книг, которые нам пока нельзя читать. Для меня запрещен журнал «Задушевное слово». Брату не дозволяют читать Майнрида и Густава Эмара. Генечка берет у кого-то из подруг вестник иностранной литературы но ей приходится прятать от отца журналы. Возможно, ему не понравилось бы и то, о чём я пишу в моём дневнике. А впрочем, разве это дурно записывать что-то из истории нашего рода? Генечка не права. Я воображаю себя не сочинительницей, а летописцем с бесконечным свитком в руках. Третьего дня отец показывал мне фотографический портрет своей мамы, Евгении Яковлевны. Он сказал при этом, что бабушка была замечательная красавица и что у неё были чудесные синие глаза. Но на догеротипе Евгения Яковлевна запечатлена уже очень пожилой. Лицо у неё напряжённое, и особенной красоты я в нём не отметила. Разумеется, отцу я об этом не сказала. Вместе с портретом бабушки и сестёр Назаровых, вырастивших маленького Мишу, лежали другие фотопортреты. Ни на одном был представлен моложавый безбородый блондин довольно приятного вида, немного, как мне показалось, похожий на кота. Наискось, через фото, прямо по лицу, размашисто написано отцовским почерком. «Мой мучитель!» Я заметила, что на обратной стороне фотокарточки есть любезная подпись на память от А. Л. Опухтина И еще что-то, Но отец с досадой отбросил портрет мучителя в сторону, так что я не успела разобрать более ни слова. Расспрашивать отца я не посмела, но на другой вечер обратилась за разъяснениями к маме. Она сказала, что Апухтин был попечителем Варшавского учебного округа и что отцу пришлось подать преждевременно в отставку из-за невыносимых отношений, которые сложились между ними. Отец рос у тётушек Назаровых истинным баловнем, плохо учился и даже остался на второй год в четвёртом классе. Но когда умерла начале одна тётушка, а за ней вскоре другая, Миша пришлось заботиться о себе самому. Евгения Яковлевна с сестрой Анной не выезжали из именица, присылали слёзные письма, что жить не на что и Анну одеть не во что. Отец еще сам был мальчишкой, когда начал репетиторствовать за гроши и при этом упорно учиться. Нужда научила его аккуратности, бережливости, поэтому он так пристально следит за своей и нашей одеждой и обувью. Старший брат нашего папы, Николай, в те годы учился медицине и уже был женат, так что помогать сразу и матери, и брату не мог. Когда Мише приходилось жить почти что впроголодь, он превозмогал гордость и стыд и обращался за поддержкой к дядюшкам. Александру Сергеевичу Левшину Миша был внучатый племянник, с ним можно было сосчитаться роднёй. А другому дядюшке, Льву Ираклиевичу, генерал-полицмейстеру Варшавы, приходился десятой водой на киселе. Поэтому чаще всего отец писал Александру Сергеевичу. Его фотопортрет свято хранится вместе с другими семейными реликвиями. Дядюшка был красивый мужчина с лицом умным, выразительным и чуть-чуть ироническим. Богатый волынский помещик, он никогда не был женат, жил в благоустроенном доходном имении с плодовым садом, оранжереями и великолепной библиотекой, где Миша иногда дозволялось листать книги. Ни тот, ни другой дядюшка не спешили оказывать помощь нуждающемуся юноше. Ее нужно было всякий раз и спрашивать, и для самолюбивого Михаила это было тяжкое испытание. Семнадцати 17 лет от роду мой отец поступил на математический факультет Харьковского университета. В том же году умерла кроткая, добродушная Евгения Яковлевна. Когда Николай и Михаил приехали на похороны и принимать наследство, то выяснилось, что по закону их сестре Анне приходится лишь четырнадцатая часть и без того невеликого состояния. Кто-то из сердобольных знающих людей сказал, что будь у Анны хоть маленькая преданная, ей можно было бы сыскать жениха. Братья отказались от наследства, продали именицы, отдали деньги сестре, И она действительно вышла замуж за небогатого помещика. Николай кончил университет, стал врачом, но из бедности так и не вышел. И через несколько лет умер от чехотки Я продолжу летопись, как только расспрошу маму про ее предков. Она происходит из дворянского рода Шаверновских. Обязательно расскажу о том, как они с отцом познакомились, о том, что было в нашей жизни до переезда в Полтаву. Думается, мой дневник может быть интересен для моих будущих детей. Возможно, они захотят узнать, как жили в Малороссии и Царстве Польском в конце XIX столетия. А я бы хотела однажды увидеть море, Швейцарию и Санкт-Петербург. Ольга и Шопен. Свердловск, июль 1981 года. Мама говорит, что любая нормальная девочка должна уметь кататься на велосипеде и плавать. Насчет плавания я согласна, хотя мне больше нравится в Ворске ходить по дну Урала, там, где мелко, на руках. Тогда все тело просто висит в воде, и можно воображать себя русалкой. Велосипед — совсем другое дело. Я его уже просто видеть не могу, но мама заставляет меня кататься каждый день. Уже получается проехать 2-3 метра, после чего я падаю в траву или на дорожку, посыпанную камешками. Мы уезжаем к бабушке в Орск послезавтра. Я видела наши с Димкой билеты на поезд. Они бледно-оранжевые и вкусно пахнут новой книжкой. А в библиотеке всё самое интересное оказалось на руках. Сейчас я расскажу очень грустную историю. Не хотела её записывать, но Ксенечка считает, что необходимо рассказывать обо всём, ничего не скрывая. «Вчера вечером я гуляла одна и слушала с улицы, как папа играет на пианино. Шопен или Шуберт, я их вечно путаю. Хотя ничего похожего, как говорит папа, между ними нет. Эта буква «Ш» меня постоянно сбивает. А ведь есть ещё и Шуман». Девочки из соседнего дома громко спорили, кто там на четвёртом этаже бринкает, и я очень боялась, что они догадаются, это мой папа. Мне кажется, что играть на пианино — не самое подходящее занятие для мужчин. Я просто сгорала от стыда за папу и в конце концов стала смеяться вместе с девочками, которые изображали, как человек бьёт по клавишам. Я ещё вроде бы даже подвывала в тон Шопену или Шуберту, и девочки были от этого в восторге. А теперь я чувствую себя настоящей предательницей, тем более, что папа совсем недавно вернулся из Москвы и привез мне в подарок немецкую куклу Эльзу. А девочек этих я даже не знаю по именам, и они мне не очень нравятся. Потом появилась Ольга. Ей уже, наверное, лет 13, если не больше. Ольга, на мой взгляд, самая красивая девочка из всех. Даже лучше Марины. Я бы поменялась с ней в одну секунду. Если бы можно было оставить моих родителей и на дневники, а всё остальное, чтобы было как у Ольги, я согласна. У неё гладкие, коротко подстриженные волосы, и глаза сине-зелёные, как конфеты морские камушки. И она ходит не в платьях, а в брюках с ремнём и рубашке. Ольга не только сама была очень красивой, но и велосипед, который она вела за руль, был совершенно новый и блестел на солнце, как фольга. Папа очень вовремя взял мажорный аккорд, из нашего окна выдуло ветром штору, а Ольга спросила у меня, у меня, хочу ли я прокатиться. — "Папа не годится! — зашумели проклятые девочки, но Ольга их будто бы не слышала. Она поставила передо мной велик и терпеливо его держала, пока я вскромождалась на высокое седло. Я сразу понимала, что не нужно этого делать. Зачем я согласилась? «Сделай два круга», — сказала Ольга, — «или даже три. Не спеши, я пока музыку послушаю. Это ведь Шопен, правда?» жапен хохотали девочки. Я ехала вперед, не падая, почти целых полдома, побив все свои прежние рекорды. Я почти поверила, что смогу сделать круг, а потом ловко спрыгнул с велика и верну его Ольге со сдержанной благодарностью. А она, наверное, пригласит меня к себе в гости. Больше всего на свете я люблю ходить в гости к подругам, а мы с Ольгой обязательно станем подругами. Точнее, мы уже подруги, — размышляла я в тот момент, когда на дорогу выскочил какой-то карапуз с совочком в руке. Я резко затормозила, велосипед повело в сторону, в нём что-то скрипнуло и застонало, как если бы это был живой человек. Карапуз с воплями понёсся к маме, а мы с великом лежали на асфальте. Мне было очень больно. На ноге набухала и сочилась кровью длинная ссадина, похожая на след от малярной кисти. Ко мне бежали девочки и Ольга, а той мамаши с карапузом и след простыл. И папина музыка стихла, и кто-то затянул штору обратно в окно. «Она тебе восьмёрку на велике сделала! Восьмёрку!» — ликовали девочки. Я боялась посмотреть Ольге в глаза. «Дура ты, Ксения!» — сказала Ольга и вытащила из-под меня изуродованный велосипед. «Как хорошо, что мы скоро уезжаем. Всего один день остался. Всего один день». Долматовы и Шаверновские. Полтава, май 1894 года. История рода требует полнейшего посвящения этому предмету, и теперь, благодаря маме, мне вновь есть о чём рассказать. Во времена наполеоновских войн жил в Метаве обеспеченный бюргер по фамилии Фейфер. У него была дочь Агнеса высокая и статная, с пышными белокуро-пепельными волосами. Она получила небольшое образование, прочла несколько романов и была соответствующим образом настроена. Едва ли не сразу после разгрома Наполеона в Метаве остановился на отдых русский пехотный полк и на квартиру к Пфейферу поставили молодого красивого офицера Александра Далматова. Дальше всё было действительно, как в одном из тех романов, что читала Агнесса. Молодые люди полюбили друг друга, но отец девушки и слышать не хотел о браке дочери с каким-то проезжим офицером, да ещё и русским, а не из хорошей немецкой семьи. Тогда Агнесса убежала из дома, навсегда порвав с родителями, и где-то тайно обвенчалась с Александром. Большая часть жизни этой женщины, моей прабабушки, прошла в Риге. Муж ее, Александр, постоянно был в походах, семью навещал редко, а ведь у них родилось семеро детей. Олимпиада, Иван, Ольга, Наталья, Александр, мой дед, Павел и Константин. Во время отсутствия мужа Агнессе выплачивалась только лишь половина его жалования, и без того невеликого. Александр Далматов-старший умер где-то на чужбине совсем еще молодым человеком, и Агнессе пришлось узнать бедность и лишение. Другая женщина на ее месте стала бы искать помощи у семьи, возродив отношения, или же впала бы в отчаяние, но наша Агнеса отличалась огромной энергией и силой воли. Она не гнушалась никакой работой, с утра до ночи трудилась, шила, вязала, ухаживала за больными, помогала хозяйкам на больших приемах и свадьбах. Маленькие девочки Далматовых с шестилетнего возраста вязали на продажу чулки и помогали в хозяйстве. Конечно, Агнессе было нелегко поднимать одной такую большую семью, и это изменило ее характер. Она стала суровой, малоразговорчивой, дети побаивались своей строгой матери. С большими усилиями Агнеса дала возможность старшему сыну Ивану окончить гимназию. Он был толковым парнем, любил свою семью и поставил себе цель вывести ее из бедности. После гимназии Иван поступил мелким служащим на только что построенную частную Рига-Орловскую железную дорогу. У него была практическая жилка и хорошие организаторские способности, так что он быстро стал продвигаться, а когда младшие братья подросли, Иван был уже настолько обеспечен, что помог Александру, Павлу и Константину получить высшее образование. Позднее Иван стал одним из директоров той самой дороги, на которую поступил маленьким служащим. Мой дед Александр Александрович Далматов, второй сын Агнессы после Ивана, окончил университет в Дерпте по специальности «классическая филология». Был он, как все сыновья Агнессы, высок и строен, держался очень прямо, черты лица имел крупные, но правильные. В пору его учения брат Иван еще не достиг вершины своей карьеры, поэтому мой дед подрабатывал уроками, а летом уезжал на кондиции, на каникулы. На последнем курсе он нанялся летним репетитором в богатую русскую помещичью семью и встретил там свою будущую жену Юлию Петровну Шаверновскую, недавно поступившую туда же гувернанткой. Получилось, что Александр, единственный из всей семьи, вышел из круга немецкой родни, связав свою жизнь с обрусевшей полькой. Шаверновские, родовитая петербургская семья, обрушение и обнищание, которые начались довольно давно. Родители Юлии Петровны умерли совсем молодыми, оставив трех девочек – Юлию, Лизу, Луизу и сына Петра. Видимо, у них была тогда все же рука, потому что сирот удалось хорошо пристроить – девочек по институтам, Петра в морской корпус. Моя бабушка Юлия Петровна окончила Смольный институт с шифром в числе одной из шести лучших выпускниц. Этот шифр представляет собой золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II. Его носят на белом банте с золотыми полосками. Выпускницы Смольного часто становятся фрейлинами, но судьба Юлии Петровны сложилась иначе. Она была старшей дочерью, сестры и брат еще учились, а из взрослой родни жива была лишь обнищавшая тетка. Нужно было самой о себе заботиться, и Юлия Петровна, благодаря шифру, устроилась гувернанткой в богатую семью. Лиза и Луиза удачно вышли замуж, брат Петр стал морским инженером, работал в основном в Кронштадте, а позднее построил называвшийся Новым Петерговский вокзал. Встреча моих деда и бабушки была огромным везением и счастьем. Они женились по большой любви и сумели сохранить ее до самой смерти. Мама лишь раз обмолвилась, что Юлия Петровна была к ней не ласково, что она росла дурнушкой, нелюбимой, пугливой, неловкой. Бабушка любила и баловала вторую свою дочь, красавицу Нелли. Той все сходило с рук, И, соответственно, формировался характер. Нелли выросла смелой, ласковой, вкрадчивой. Третья дочь Вера была ни красива, ни дурна, и характер имела какой-то безличный, Юленька относилась к ней по-среднему. А младшую, хворую с детства Сашу, все жалели и баловали, прощая ей даже крупные шалости. Саша была очень шаловлива и вредна, мама в детстве натерпелась от ее проказ и никогда не говорила об этой своей сестре, умершей в 18 лет, с жалостью или сочувствием. Александр Александрович после женитьбы преподавал некоторое время латинский и греческий в Псковской гимназии. Там, в Пскове, и родилась в 1848 году моя мама Юлия Александровна Долматова. Через некоторое время дед получил место в училище правоведения в Петербурге, и это было большое продвижение. В Петербурге для Юлии Петровны настало хорошее время. Муж получил казенную квартиру, имел солидный оклад. Мамина мама любила выезды, наряды, светские развлечения. Воспитанием детей занималась пригретая старая тетушка Грабигорская. Когда Юленьке исполнилось 9 лет, Александр Александрович тяжело заболел. Мама говорит, что у него была нервная горячка от переутомления. Болезнь была долгой, лечению поддавалась плохо. Брат Иван, к тому времени уже разбогатевший, пришел на помощь, и больного увезли в Швейцарию, в чудесную деревеньку Кларан, вблизи Монтрё. Тогда эти города еще не так подвергались нашествию туристов, как случилось позднее. Кларани в ту пору даже не было набережной. Иван купил брату дом на берегу Женевского озера с садом, спускавшимся до самого пляжа. Его назвали «Вилла Эрмитаж» — убежище отшельника.